Блоха. «Как же так?» — корчит рожи в лупу. «Как же так? Ведь мы собрались здесь на растекайсе, чтобы проститься с самой длинной ночью, а не для того, чтобы попрощаться с солнцем! Неужели вы все такие большие и умные не понимаете, чем это грозит? Если не будет солнца, то не будет и тепла. Не будет тепла, значит, не будет травы и мха. Не будет мха, не будет еды для оленей. Нет еды для оленей, не будет и самих оленей. А если не будет оленей, то не будет еды для меня!» Неужели это не очевидно? Я протестую, я не согласна. Мало ли, что мы с тобой поспорили, Хиси. Но нельзя же все воспринимать так буквально. Я согласна, что я проиграла. Ты самый сильный, ты самый красивый, самый замечательный. А теперь хватит. Останови снежную бурю. Звери. Останови бурю, Хиси. Тролли. Так должно быть, так будет. Пусть будет вечная ночь. Хись, эх ты, самовлюбленная блоха, я стараюсь для всех, а ты думаешь только о себе. Да как ты смеешь перечить мне, королю, да как ты смеешь сомневаться в моих королевских решениях, если бы не закон перемирия, я бы давно тебя раздавил, блоха. Вот, вот, чуть что все хотят сразу раздавить блоху, мне и так живется хуже всех, а теперь меня еще хотят лишить еды и уморить голодом, я против». «Мне нужно солнце!» Тролль, тот самый с огромной лупой в очках, «Замолчи, жалкая букашка, сегодня у нас праздник не такой, как всегда. Раз король сказал, что солнца больше не будет, значит, солнца никогда больше не взойдет. Солнце погасло, умерло, всё Убрал лупу, и блоха исчезла. Хисси, перекрывая своим голосом всех, «Знайте все, солнце погасло, солнце умерло, все живое на земле будет отныне и навсегда поклоняться мне, королю вечной зимы, вечной ночи, королю троллей!» И тут появляется камнеед. охиси Деревья великаны отдали солнечную искорку двум детям, мальчику и девочке, чтобы они принесли ее сюда и растопили тебя!» Я попробовал погубить их по дороге, но у меня ничего не получилось. Они убежали. Хиси. Врешь. Ешь землю. Ко мне едет с удовольствием, владыка. Начинает есть землю Хиси. Что ж делать? Что ж делать? Появляется снежный король. Снежный король. О, Хиси! «Вот пленники, о которых ты не мечтал! Я, я, король снега и льда, смог их обмануть, заманить, захватить и пленить! Вот они, эти мальчик и девочка, у них волшебная искорка, которую они получили от сосен великанов Хизи! А где же эта солнечная искорка?» А вдруг они ее сейчас как? Вытащат, снежный король. Но ну ты же видишь, их крепко держат за руки, мои снежные чудища. Реши только, что с ними делать. Съесть, превратить в камень, сбросить с обрыва, обратить в ледяную глыбу. Волки. Съесть, съесть, отдайте их нам. Хиси. а «Это просто чудесно!» м, -м, -м, м ну ладно, вкусное!» «Напоследок я решу, что с ними делать после нашей общей победы!» «А сейчас, как мне надоели эти сосны, пока они машут своими ветвями!» «Наверху остается хоть маленький лоскуток чистого неба!» «Есть куда солнышку выкатиться!» «Давно уже должны были они рухнуть!» А теперь, без солнечной искорки, силы у них больше нет. Эй, ветры! Эй, тучи! Ну, что там у вас? И вот ворвались в пещеру ветры, закружились по всей пещере, нанесли снегу и ледяной пыли. Вплыл огромное темное снежное облако. Ветры и тучи. Мы не можем победить их, владыка. Силы их удесятерились, стойкость их неодолима, будто в каждую из этих сосен вселился настоящий богатырь, будто обрели они вторую душу, вторую жизнь, вторую силу, а мы уже измотались и отчаялись!» Ах, вот в чём дело, закричал Хиси. Вот о каком древнем волшебстве вспомнили сосны-великаны. Если добрый и честный человек прильнет к ним, отдаст им силу своего сердца и своей души, то их сила одесетерится, вот поэтому вы не можете с ними справиться, вихри. Эй, волки, бегите скорее туда! Бегите и растерзайте этих людей! А теперь вы, ветры и тучи, летите туда! Вы справитесь! «Скоро деревья рухнут!» И только все это Хиси сказал, только-только выбежали из пещеры волки, вылетели зимние ветры и снежные тучи, как посередине пещеры появился Сампо на своих волшебных санях. Сампо. «Ты лжешь, король троллей! Солнце не умерло! Я только что видел его на небе, и твои дурацкие снежные тучи не смогут вечно закрывать его! Солнце обязательно пробьется через них на землю, и от его теплых лучей растает снег и зазеленеет трава, а твоя борода растает, как только солнечные лучи покажутся над землей. Вот увидишь!» «Хиси! Это еще кто такой? Схватить его! Поймать его!» Хищные звери, страшные тролли, все бросаются на Сампа. Но он спрыгнул на свои сани. Жик! И нету его. Помчались за ним тролли. Топает Хиси ногами. Поймать! Догнать! Поймать! Догнать! Все помчались за маленьким Сампа. И нет никого в пещере. Только связанные Сильвия и Сильвестр. Раз! и ворвался в пещеру Сампо, далеко опередив своих преследователей. «Не догоните, не поймаете!» «Эй, Сильвия, Сильвестр, скорее прыгайте на мои сани! Сейчас я вас унесу отсюда подальше!» «Сильвия!» «Сампо, это ты, Сильвестр, обманщик, воришка!» «Сильвия!» «У тебя наша искорка!» «Сампо, простите меня! Я виноват, что утащил ее!» «Но я хочу вас спасти! Скорей залезайте на мои сани! Я унесу вас из этой пещеры!» «Сильвия! Достань искорку! Достань ее скорее!» «Сампо! Простите меня! Искорка погасла! Она не горит!» «Сильвестр! Доставай!» «Все ближе к детям погоня! Вот уже окружили их тролли! Вот уже Хиси поднимает свои огромные лапы, чтобы схватить их!» И тут Сампа выхватил волшебную искорку, и как будто солнце вспыхнуло под сводами пещеры. В страхе и ужасе тролли разбегаются, уменьшаются, прячутся по всем щелям и темным уголкам, но нету темных уголков в пещере, все ярко освещено. Хиси уменьшается прямо на глазах, уменьшается, уменьшается, уменьшается, и вдруг откуда-то из темного уголка появляется блоха. Хи-си! Хи-си! Ну, погоди, хи-си! И помчалась за ним. Дети вскочили на сани Сампо. Вперед! Нужно скорее доставить искорку к нашим соснам-великанам. Мчатся волшебные сани. Мчатся, а над ними летит куропатка. А рядом изо всех сил бежит заяц. Заяц. Вашим родителям грозит опасность! Куропатка. Волки Хис отправил их к волшебным соснам, чтобы они растерзали ваших родителей. Сампо На моих волшебных санках мы и волков обгоним.